Дневник графа Полонского. 6 января 1914 года. Давно не писал. Не мог даже бумаге доверить свою душевную боль. Не сбылся прогноз Ильи Егоровича. Три месяца прошло. А Оленька моя — словно спящая красавица, не живая, не мертвая. Ульяна с ней неотлучна, доктор наведывается каждую неделю — а я не могу. Сломалось во мне что-то. Смотрю на недвижимое тело, беру в руку прохладную ладонь, касаюсь губами бледной щеки, силюсь увидеть свою Оленьку и не могу. Завтра Рождество. Лизонька с Настенькой просится к тетушке Марии. Душно девочкам в нашем доме, который нынче больше на склеп похож. Ведь крохи еще совсем не разумеют ничего — А чувствуют неладное, как только кто из прислуги о Оленьке речь заведет, плакать начинают. Я решился. Отвезу девочек к Марии. Пусть хоть у них Рождество будет праздничное. Сам останусь в поместье. Не могу я Оленьку одну бросить. Не могу предать. Отпущу Ульяну, достану шампанского. Вот и встретим светлый праздник вдвоем с женой. А Мотылек, давний мой знакомец дремлет на высушенных и еще летом собранных луговых цветах, едва-едва шевелит тонкими усиками. И в чем только жизнь держится? Зима ведь давно на дворе.